Прославленные фрески и аджанты незаслуженно отодвигают скульптуры этих пещерных храмов как бы на второй план. А ведь и здесь немало примечательных образцов пластического искусства. В задней стене пещеры номер один выисечены из скалы статуя Будды-проповедника. Он сидит, скрестив ноги и как бы считает на пальцах, перечисляет аргументы. подтверждающий правоту его учений. Когда свет падает на статую прямо, лицо Будды выражает отрешённость. Если переместить источник света вправо, на лице божества появляется сдержанная улыбка. Если же осветить статую с противоположной стороны, левой, лицо её обретает грусть. Нельзя забывать, как трудно было работать скульпторам и живописцам в этих пещерах, где всегда почти темно. Единственным источником света служил солнечный зайчик. С помощью начищенных медных блюд они направляли луч света в нужную точку. Главное художественное богатство Джанты это фрески, которыми сплошь расписаны стены, потолки и даже колонны поздних храмов. В 1920 году правитель Хайдарабада пригласил ваджанту итальянских реставраторов. Они покрыли сохранившиеся на стенах фрески слоем шеллака. Поэтому они теперь блестят, как и иконопись на досках. Лишь на потолках пещер можно видеть, как выглядели эти фрески до реставрации. Палитра красок, которую использовали создатели фресок аджанты, весьма ограничена. Среди них преобладают так называемые темперные тона, красные и желтые охра, черная земля. Единственной привозной краской была ляпис-лазурь. Поразительно чистая и ярка здесь белая краска. Изображая жемчужное ожерелье, художник многократным нанесением точки делал ее выпуклой, почти осязаемой. Так что жемчуга на красавице-хаджанты как бы светится в темноте. Преобладающее во фресках Хаджанты сочетание чёрного, белого и красно-коричневого тонов выглядит неожиданно современно. Потолки пещер расписаны декоративным орнаментом: это цветы, растения, животные. В одной из пещер цветочный орнамент, окаймлённый изображениями 23 гусей. Поза каждого из них ни разу не повторяется. Поражаешься наблюдательности художника. Его умению передать в каждом изгибе гусиной шеи трепетное ощущение жизни. По фрескам Аджанты можно изучать архитектуру древних городов, старинные костюмы, ювелирные изделия, образцы оружия. Это декоративное богатство поистине энциклопедия индийского национального искусства. Художники Аджанты часто изображали танцы, средствами живописи они умели передавать ощущение ритма. Одна из наиболее известных фресок Аджанты — темнокожая красавица в тюрбане. Она оживленно беседует с кем-то, жестикулируя изящно согнутой рукой, и от движения плеч, а жерелье на ее груди сместилось в сторону. Вот перед разгневанным царем пала ниц придворная танцовщица. Несколькими линиями обозначив складки её одежды, художник передаёт трепет её гибкого тела. Создатели пещерных фресок умели придать изображению объёмность, владели искусством светотень. Художники Аджанты выразили всё, что волновало их современников. Вот буддисаттва с цветком, одна из наиболее популярных фресок, украшающая обложки художественных изданий. Вот красавица, которая смотрится в зеркало. А вот расшалившиеся школьники. Учитель угольно смотрит на них, и ближе 3 ученика на передних скамьях прислушиваются к его слову. Вся человеческая жизнь, от рождения до смерти, все слои общества, от царя до раба, от святого до грешника, все человеческие чувства: любовь и ненависть, радости и горе, Всё это нашло отражение в пещерных храмах Аджанты. Они поистине стали зеркалом жизни далёких веков. Этим художникам веришь во всём, есть не считать единственного сомнения. Действительно ли фрески Аджанты создавали отшельники, отрицавшие мирские желания? Конечно, тут много религиозных тем, и жетия Будды, и дидактические истории священных книг. Но хотя Будда и призывал подавлять радость бытия, произведения древних художников все-таки доказывают, что жизнь прекрасна. После осмотра пещеры Аджанты мы вернулись в Аурандабад, переночевали там и на следующий день поехали в Эл-Лору. Если Аджанты вызывает восхищение, то Эл-Лора буквально потрясает. В путеводителе сказано, что в Эллоре насчитывается 30 скальных храмов. Но само это слово имеет тут вот иной, как бы противоположный смысл. В Аджанте строители пещер вырубались в скалу. Храмы Эллоры не вырублены в тело горы, а наоборот вырублены из скального монолит. Поначалу это трудно осознать. Легко ли представить себе, чтобы храм Василия Блаженного на Красной площади не складывали из отдельных камней, а вырезали из целого холма, начиная от куполов, кончая от соколем, а затем взялись за внутренние помещения. Именно поэтому храм Кайласа в Эллори хочется назвать одним из чудес света. Дело не в размерах. Подобных построек в Индии немало, 80 м в длины, 50 ширины, 40 высоты. Но ведь все эти архитектурные объёмы, весь храм от высокого цоколя украшенного фигурами слонов и львов в натуральную величину до пирамидальных башен, всё это высечено из одного цельного куска камня. Всё это представляет собой не строение, а скульптуру. Когда подходишь к храму Кайласа, Видишь как бы гигантскую пещеру без крыши. Отвесные каменные стены с трёх сторон подступают к храму. Строить его начали в 756 году, закончили полтора века спустя. Представим себе здание, которое начали возводить перед восстанием декабристов и продолжали дело вплоть до наших дней. Как не поражаться упорству и целеустремлённости древних строителей? Ведь авторы этого грандиозного замысла и те, кто взялся за его осуществление, сознавали, что ни им, ни их детям и внукам не доведёт су увидеть завершение намеченных работ. И всё-таки люди, нашедшие в 756 году этот скальный обрыв, корчевали девственные лесные вершины, сбрасывали почву, пока не дошли на до гранит. Им предстояло тремя траншеями отрезать от скалы гигантский монолит, чтобы затем высечь из него сооружение сложной и гармоничной конфигурации. А ведь от строителей требовалась не только целеустремлённость, но и поразительная точность. На протяжении полутора с лишним веков, день за днём, час за часом ни один каменотёс не имел права ни разу ошибиться. Каждый удар по камню должен был быть точно рассчитан. особенно на том этапе, когда главные архитектурные объёмы уже были высечены из скалы и началась отделка. Каждая стена храма Кайласа это произведение скульптур. Десятки слонов украшают фасад. Каждый квадратный метр заполнен множеством декоративных деталей. А ведь кроме наружной отделки у храма Кайлас есть ещё интерьер. Бателлок под сводом главной башни украшен большим барельефом. И трудно представить себе, что этот скульптурный круг не был высечен отдельно, что он, как и всё остальное, часть скального монолит. Каменятёсом приходилось работать лёжа на спине, в чём каждый ошибочный удар, каждый ненужный осколок вынуждал либо переделывать скульптуру, либо вовсе отказываться от неё. Вот если бы, скажем, у какого-нибудь слона откололся хобот, на его месте нельзя было поставить другую, отдельно вырубленную статую. Монолитность всего сооружения требовала безупречной точности. Храм Кайласа посвящён богу Шиве. И в главной башне находится объект поклонения, детородный орган этого бога. Это каменный столб полутораметровой высоты. на которой крестьянки из окрестных селений каждое утро надевают венок из свежих цветов. Первая статуя, которую увидишь, входя в храм это Ганеша, сын Шивы и его жены Парвати. У индийцев Ганеша символизирует удачное начало. Даже в наши дни, когда закладывают металлургический комбинат или спускают на воду судно, полагается совершить молитву в честь Ганеш. Боги в храмах Эллоры явно наделены человеческими чертами. Вот типичная семейная сцена. Порвать и рассердилась на своего мужа, шивость нисходительно старается успокоить жену. Скульптуры исполненной жизни, движения. Резво шагают слоны, о чем бубенцы на их сбруи смещены назад. Изгибают шеи разъяренные быки, грациозно танцуют девушки. В Лору встречаются и совмещаются художественные традиции и приёмы севера и юга Индии. В то же время Лора это пример веротерпимости индийцев, потому что здесь тесно соседствуют храмы трёх религий: индуистский, буддийский и джайнистский. Причём примерно в течение 200 лет, в 7-9 веках, строители храмов соседствовали, а стал бы соревновались. Такое мирное сосуществование неизбежно вело к обмену художественными приёмами. Ведь у последователей трёх религий был не только общий язык санскрит, на котором писались их священные книги, в их религиозном искусстве было и немало общих символов, как, например, цветок лотоса. В храмах всех трёх религий присутствует изображение слонов. Слон в те времена был мерой социального престижа. Подобно тому, как помещиков когда-то оценивали по количеству крепостных, а потом по числу десятин земельной собственности, престиж индийского феодала определялся количеством слонов, которых он мог иметь и содержать. Как и фрески Аджанты, скульптура Элл-Лорэ говорит о взаимосвязи древних цивилизаций. Когда всматриваешься в композиции истринных росписей, видишь несомненное сходство с китайскими пещерными храмами Дуньхуана. Это сходство отмечали индийские исследователи. И интересно, что храмы Аджанты описал в начале VII века китайский путешественник Сюаньцзан. Какой примечательной полосой в человеческой истории были IV-VII века нашей эры. Ведь тогда почти одновременно существовали Индии Гуптов и Китай династии Тан. Где-то здесь в Индии соприкасались и взаимно обогащали друг друга эти могучие потоки национального искусства. Ведь не только караваны торговцев двигались по великому шёлковому пути, и не только фелюги арабских мореходов курсировали между Аравией и западным побережьем Индии, вместе с торговлей, происходил и культурный обмен. В Эл Лоре на одной из башен храма Кайласа высечены сцены из Махабхараты и Рамаяны, бросается в глаза их сходство с чертами древнеегипетского искусства. Не только типичное египетское построение, барельеф в 8 рядов, насыщенный изображениями человеческих фигур и боевых колесниц, Не только эта композиция в виде лент, лежащих одна под другой, как строчки и книги, но и сами изобразительные приемы позволяют говорить о египетском влиянии. Среди мифических животных тут и лев, стилизованный в манере, очень характерный для древней Месопотамии, для культуры двуречья. Сокровища от Жанта и Эллоры подтверждают мысль, выраженную в свое время Ильей Оренбургом. Когда искусство народа находится в расцвете, оно не нуждается в таможенных барьерах и не замыкается в себе, а напротив, впитывает в себя всё ценное, что создаётся другими народами. Это верно также, если говорить о границах времени: большое искусство не страшится ни самых древних форм, ни самых дерзких исканий. Фатихпур-Секир, город-призрак. Для многих иностранцев представление об Индии не ограничивается её столицей. Почти всякий, кто приезжает в Дели, старается посмотреть и другую древнюю столицу великих моголов Агру. Первая из них знаменита Красным фортом, вторая Тадж-Махалом. Да, по крайней мере 95% туристов едут в Агру ради того, чтобы посмотреть Тадж-Махал. А ведь всего в каких-нибудь 40 км оттуда находится третья столица Великих Моголов Фатехпур-Сикри. Когда один соотечественник и современник Шекспира, Елизаветинский Вильмож, посетил Фатехпур-Сикри в 1583 году, он увидел город, превосходивший тогдашний Лондон. Но всего через год после его визита Фатехпур-Си-Кри был покинут людьми, стал городом-призраком. Время для него будто остановилось, как в городе из сказки о спящей красавице. И именно поэтому Фатехпур-Си-Кри и изменился за последние 400 лет гораздо меньше, чем Агра или Дели. Сама история этого города-призрака звучит как сказочный сюжет. Император Акбар был в отчаянии от того, что долго не имел наследника. Ему посоветовали посетить благочестивого шейха в одном захолустном селении. Шейх благословил императора, и вскоре у него родился сын. В благодарность за это Акбар решил переместить свою столицу в эту деревню. Фатехпур-сирии лежит на скалистом гребне длиной около 4 и шириной 2 км. Чтобы расчистить место для города, пришлось попросту срезать вершину этого гребня. С трёх сторон новая столица была обнесена стеной с девятью воротами, а у четвёртой, у подножия скалистых круч, Акбар повелел создать искусственное озеро. Поднявшись на верхний этаж дворца, видишь, что столица планировалась с размахом. Внутренние стены разделяют дворцовую, храмовую часть города, и некогда процветавшие торговые кварталы. По площади Фатхпур-сики и больше лондонского Сити. Город-призрак, лежавший среди зелёной равнины, словно построен для киносъёмки. Его главный архитектурный доминант это арка мечети, ведущая на квадратную храмовую площадь. Она величественна, как ансамбли старинных зданий Самарканда. Под сводами арки гнездятся дикие пчёлы. Когда подъезжаешь к ватах Пурсикри со стороны мечети, город кажется живым. Работают каменотёсы, применяя те же орудия труда, что использовались здесь 400 лет назад, пасутся козы, сбегают скот в машине мальчишки, выпрашивая бакшиш. Взбираемся по крутым ступеням и, разувшись, Ходим по храмвой площадке с ботинками в руках. Это типичный двор мечети или медресе. Галерея арако пооясывает замкнутый квадрат. В центре вымощенного каменными плитами двора возвысься беломраморная ажурная мечеть. Внутри истово читают каран несколько верующих. И история Фатхпур-Сикри обрывалась так же сказочно, как и началась. в 1584 году, то есть всего через полтора десятилетия после основания новой столицы, император Акбара ставил её вновь вернувшись в Аг